Илья Ильич лежал себе на диване, опершись головой на ладонь. Перед ним лежала книга. Захар отворил дверь. «Вы — Ой, чего лежите-то опять? — спросил он. — Не мешай. Видишь, читаю, — отрывисто сказал Обломов. — Пора умываться да писать, — говорил неотвязчивый Захар. — Да, в самом деле пора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 как они есть. А яблони и груши уничтожить, и на место их посадить акации. Подумал был о парке, но, сделав в уме примерно смету издержкам, нашел, что дорого, и отложив это другого времени, перешел к цветникам и оранжереям. Тут мелькнула у него соблазнительная мысль о будущих фруктах до того жила,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 Когда в поля, в родные рощи, думал он, лежать бы теперь на траве под деревом, доглядеть да свой и на солнышко и считать, сколько птичек пребывает на ветках, а тут тебе на траву то обед, то завтрак принесет какая-нибудь краснощекая прислужница с голыми круглыми мягкими локтями и загорелой шеей потупляет полутовка взгляд и улыбается. Когда же настанет эта пора? А план, а староста? а квартира? Трук раздалось в памяти его. Да, да, торопливо заговорил Лялич. Сейчас, сию минуту. Обломов быстро приподнялся и сел в диване. Потом спустил ноги на пол, потом разом в обе туфли и посидел так. Потом встал совсем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 «А счеты то!» «Ах ты, господи! Ты совсем измучишь меня! Ну, сколько тут? Говори скорей. вот мяснику восемьдесят шесть рублей пятьдесят четыре копейки!» Илья Ильич сплеснул руками. «Ты с ума сошел! Одному мяснику такую кучу денег!» «Не платили месяца три, так и будет куча! Вот оно тут записано, не украли!» ну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 Восемнадцать да два десятка. Ну, ты никогда это так не кончишь, сказал Илья Ильич. Пойди Пойди-ка к себе, а счеты подай мне завтра. Да позаботься о бумаге и чернилах. Это такая куча денег. Говорил, чтоб понемножку платить. Нет, нарвит все вдруг. Народец. Двести пять рублей восемьдесят.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 «Поезжайте в Киссинген или в Эмс», — начал доктор. «Там проживете июнь и июль, пейте воды. Потом отправляйтесь в Швейцарию или в Тироль, лечиться виноградом. Там проживете сентябрь и октябрь». «Черт знает что! В Тироль!» — едва слышно прошептал я Ильич. «Потом куда-нибудь в сухое место, хоть в Египет». она, подумал Обломов. «Устраняйте заботы и огорчения». «Хорошо вам говорить», — заметил Обломов. «Вы не получаете от староста таких писем». «Надо тоже избегать мыслей», — продолжал доктор. «Мыслей?» «Да, умственного напряжения». «А план, устройства имение?» «Помилуйте, разве я осиновый чурбан?» «Ну, там как хотите. Мое дело только остеречь вас. Страстей тоже надо беречься».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 — Да как же, батюшка Ильявич, быть-то мне! Сами рассудите, и так жизнь-то моя горькая. Я в гроб гляжу. — Нет, ты, видно, в гроб меня хочешь вогнать своим переездом, — сказал Обломов. — Послушай-ка, что говорит доктор. Захара не нашел, что сказать, только вздохнул так, что концы шейного платка затрепетали у него на груди. — Ты решил уморить, что ли, меня? — спросил опять Обломов.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 готового во всем согласиться с барином, лишь бы не доводить дело до патетических сцен, которые были для него хуже горько редьки. Не вникнул, так слушай, да и разбери, можно переезжать или нет. Что значит переехать? Это значит, барин, уйди на целый день, да так, одеты, с утра и ходи. Что ж, хоть бы и уйти, заметил Захар.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 А встанешь на новой квартире утром, что за скука? Ни воды, ни угольев нет. А зимой так холодом насидишься. Настудят комнаты, а дров нет. Поди бегай, занимай. — Че, каких соседей бо удаст? — заметил опять Захар. — А ты тыных не то, что вязанки дров. Ковша воды не допросишься. «То — То-то же, — сказал Илья Ильич. Переехал к вечеру. Кажется бы и конец хлопотам. — Нет. Еще провозишься недели две. Кажется, все расставлено. Смотришь, что-нибудь да осталось. Шторы привесить, картинки приколотить. Душу всю вытянет, жить не захочется. А издержек, издержек! Прошлый раз, восемь лет назад, рублей двести стало. Как теперь помню, подтвердил Захар. Ну вот, шутка, говорил Илья Ильич. А как дико жить сначала на новой квартире? Скоро ли привыкнешь? Да я ночей пять не усну на новом месте. Меня тоска загрызет. Как встану, да увижу он вместо этой вывески токаря другое что-нибудь. Напротив. Или он, ежели из окна, не выглянет эта стриженная старуха перед обедом. Так мне и скучно. Видишь ли ты там теперь? До чего доводил барина, а? Спросил с упреком Илья Ильич. Вижу.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 — настойчиво сказал он. Захар с трудом высвободился из двери, но тотчас притворил ее за собою и прислонился к ней плотно спиной. — Сюда, — говорил Илья Ильич, указывая пальцем место подле себя. Захар сделал полшага и остановился за две сожжения от указанного места. — Еще, — говорил Обломов. Захар сделал вид, что будто шагнул,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 Захар повернулся, как медведь, в берлоге и вздохнул на всю комнату. — Другой, как ты разумеешь, есть голя окаянная, грубый, необразованный человек, живет грязно, бедно, на чердаке. Он и выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что это кому сделается? — Ничего. Трескает-то он картофель до да селедку. Нужда мечет его из угла в угол. Он и бегает день-деньской. — Он, пожалуй, и переедет на новую квартиру. Он, Легаев, возьмет линейку под мышку, да две рубашки в носовой платок и идет. Куда, мол, ты? Переезжаю, говорит. Вот этот так другой. А я, по-твоему, другой, а? Захар взглянул на барина, переступил с ноги на ногу и молчал. Что такое другой? Продолжал Обломов. Другой есть такой человек,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 Какой глагол употребить в конце своей речи? А я, продолжал в голосом оскорбленного и неоцененного по достоинству человека, еще тружусь день и ночь, тружусь! Иногда голова горит, сердце замирает. По ночам не спишь, ворочаешься, все думаешь, как бы лучше. А о ком? Для кого? Все для вас, для крестьян. Стало быть, и для тебя.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 Определил ему особый дом, огород, отцепной хлеб, назначил жалование. Ты у меня и управляющий, и мажордом, и поверенный по делам. Мужики тебе в пояс, все тебя Захар Трофимыч, да Захар Трофимыч. А он все еще недоволен, в другие пожаловал. Вот и награда. Славно барина честит.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 Илья Ильич лег на спину, но не вдруг заснул. Он думал, думал, волновался, волновался. «Два несчастья вдруг», — говорил он, завертываясь в одеяло совсем с головой. «Прошу устоять». Но на самом-то деле эти два несчастья, то есть зловещее письмо старосты и переезд на новую квартиру, перестали тревожить Обломова и поступали уже только в ряд беспокойных воспоминаний.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 Уже легкая, приятная не менее, пробежала по членам его и начала чуть-чуть туманить сном его чувства, как первые робкие морозцы туманят поверхность вод. Еще минута, и сознание улетело бы бог весь куда. Но вдруг Илья Ильич очнулся и открыл глаза. — А ведь я не умылся? — Как же это? — Да и, и ничего не сделал, — прошептал он.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 Он вздыхал, проклинал себя, ворочался с боку на бок, искал виноватого и не находил. Охи и вздохи его достигли даже душей Захара. Эх, его там сквасу-то раздувает, сердцем ворчал Захар. А чего же это я такой? Почти со слезами спросил себя Обломов и спрятал опять голову под одеяло. Право